Глава восьмая. Валя ещё долго стояла на лестнице, поднялась на самый верхний этаж и, облокатившись на подоконник, смотрела на улицу. Когда Валя была маленькой, она тоже приходила сюда. Тогда стёкла в окне были разноцветными, красными, жёлтыми, зелёными, и очень забавно было сквозь них смотреть на город. Сейчас стекла были обыкновенными, грязными и не мытыми, но Валя по-прежнему сюда приходила, если хотелось побыть одной. Когда она услышала голос Николая, его здравствуй, Валя, ей показалось, что сейчас обрушится потолок или провалится пол. Что она ему ответила и ответила ли вообще? Кажется, ответил Игнатий Петрович. Потом она ещё долго говорила с Игнатием Петровичем и всё время чувствовала Николая за своей спиной, даже слышала, как он щёлкал спичками. О чём она говорила, что ей отвечал Игнатий Петрович, она не помнит. Потом эти проводы домой, сидение в развалинах. У Вали странно сложилась жизнь. До 20 лет она училась В двадцать лет попала в армию. У многих в этом возрасте уже муж, дети. У Вали не было ни мужа, ни детей. Она вбила себе в голову, что семья – это конец свободной жизни, хотя мужское общество всегда предпочитало женскому. Но это главным образом потому, что она считала себя скорее мальчишкой, чем девчонкой. В армии не все разделяли эту точку зрения. что безусловно осложнило и без того не слишком лёгкую жизнь Сержанта 34-го Зенитного полка. Но Валя была девушкой сильной, и кое-кто из весёлых лейтенантов почувствовал это на собственной шкуре. Хотя об одном из них, о толе Калашникове, командире артвзвода противотанкового дивизиона, никак нельзя было сказать, чтобы он был так уж противен Вале. Ну что поделаешь? фронт остаётся фронтом, другого выхода у неё не было. В полку скоро свыклись с мыслью, что она парень, и что держаться от неё надо подальше. Когда в шестнадцатой квартире появился Николай Метясов, Валя подумала: "Ну, это тоже". И в силу сложившейся за годы войны привычки, сразу заняла активно оборонительную позицию. Но Николай приходил, пил чай, рассматривал книги. Потом начались уроки английского языка, вечерние проводы. Николая одинок, Валя понимала это. У него в жизни что-то не получилось. Но и у неё-то самой после фронта тоже не было настоящих друзей. Любимая мать, хорошие соседи, институт, Нет, очевидно, в двадцать четыре года этого мало. Потом Николай исчез. Это было настолько неожиданно, что Валя сначала подумала, не произошло ли какое-нибудь недоразумение. В ее голове никак не укладывалось, что человек, в которого она поверила, который за каких-нибудь два-три месяца стал членом их семьи, человек, с которым ей было так легко и просто... который понимал её полуслова и которого чего уж тут скрывать, которого она полюбила, она не могла поверить, что бы он мог вот так вот просто повернуться и уйти. Но он ушёл. Когда мать ей обо всём рассказала, она только чуть пожала плечами. Они ни разу потом об этом не говорили. Анна Пантелеймоновна часто заговаривала Николая. Она любила его. Валя слушала, но не отвечала ни слова. Мать и дочь любили друг друга. И вот одной из них нет. Пустая комната, пустое сердце. Валя стоит, облокотясь о холодный каменный подоконник и смотрит, как галки вьются вокруг старого сухого тополя. Когда-то он тоже был зелёным. И рядом с ним стоял другой. При немцах его срубили. Завтра она опять пойдет в институт и опять увидит Николая, и опять будет с ним разговаривать, и опять не сможет ему сказать, чтобы он не провожал ее домой.